Снежана улыбнулась. Белые дамы были особой категорией колдуньи Великого Дома Люч. Стареющие или разочаровавшиеся, или просто не находящие себе место в тайном городе ведьмы уходили в дремучие леса Сибири, на территории, где встреча с человеком сама по себе была чудом. Уходили ближе к природе, к которой зеленый дом всегда тяготел. Через некоторое время с ними происходили изменения, позволяющий колдуням отказываться от энергии колодца дождей и черпать магическую силу прямо из земли, из воды, из деревьев и облаков. Отовсюду белые дамы сливались с миром и никогда больше не возвращались в каменные пещеры городов. Сила их, разумеется, была невелика, но сколько ее нужно для покоя. Тем не менее, «Зеленый дом» считал отшельниц своими подданными и в случае необходимости всегда протягивал им руку помощи. Сообщение говорится, что пропала Святозара, — ответила Емания. Не пропала, а погибла, уточнила Милана. Секретарь Ее Величества едва заметно поморщилась. Барон, почувствовавший, насколько разные Емания и Милана пытаются трактовать события, с интересом оглядел обеих женщин, а королева прищурилась пытаясь вспомнить одну из своих колдуний. Фата Светозара приняла решение уйти в Белые Дамы в начале XX века, пришла на помощь секретарь. Сейчас ей 164 года. «Было 164», — буркнула воевода. «Почтенный возраст», — покачала головой Всеслава. «Не могло получиться так, что уважаемая Светозара просто скончалась». «Как Белые Дамы вообще узнали, что она умерла?» Задал вопрос барон. И тут же пожалел о том, что раскрыл рот. Магической силой в зеленом доме обладали исключительно женщины. И Милана не удержалась от очередной демонстрации превосходства. Это очень легко. С оттенком высокомерия в голосе произнесла воевода. После смерти белой дамы из ее лесов и рек, из ее земли уходит душа. Вам, конечно, это трудно понять, барон. ведь Так и произошло, поспешила вклиниться Емания не позволив гордой воительнице наговорить фавориту королевы лишнего. Территория Святозары лишилась ее покровительства. Деревья заплакали, воздух помертвел, вода потеряла вкус жизни. А любимая лиственница Святозары засохла за несколько часов. Это означает только одно. Белая дама не просто погибла, ее убили. Снежана вздохнула. Молодая жрица уже настроилась на веселый лад, и теперь без особого восторга вникала в сложную тему. Ей не хотелось грустить. «Убить белую даму непросто», — пробормотала Милана. «Они, конечно, не боевые маги, но все-таки колдуньи». Воевода не очень хорошо относилась к ведьмам, выбравшим путь отшельниц. Считала, что в обычной жизни, а уж тем более в рядах дочерей журавля, Они бы принесли семье значительно больше пользы. Но был в словах Миланы и еще один смысл. Она намекнула, что колдунья не могла стать жертвой браконьеров или человских бандитов. Емания качнула головой. Она предполагала, что беседа пойдет этим путем. «Считаешь, имела место активность великих домов?» — негромко осведомилась королева. В отличие от молодой Снежаны, ее величество едва ли не мгновенно оставило игривое настроение. Мячеслав подобрался. От скуки, которая нет-нет, да и меркала в его мутно-зеленых глазах, не осталось и следа. Милана, в свою очередь, выдержала небольшую паузу и уверенно ответила. Можно предположить, что орден или темный двор проводят в Сибири запрещенные эксперименты, и Светозара увидела... — Мне кажется, разговор теряет конструктивное зерно, — вздохнул Мячеслав. Воевода гневно сверкнуло глазами. — Вам кажется, что мое предположение? — Именно, что предположение, — обезоруживающе улыбнулся барон. — У вас нет ни малейшего повода ожидать от великих домов подобного поведения. Наблюдатели, у нас есть тысячи поводов ожидать от великих домов подобного поведения. Вся история наших взаимоотношений свидетельствует об этом. Ведущие семьи тайного города, мягко говоря, не дружили. Трудно назвать полноценной дружбой временные союзы, заключавшиеся в тактических целях. «Пожалуй, барон, воевода права», – Кашлинов заметила Снежана. Королева промолчала, но посмотрела на фаворита весьма выразительно. «Я хочу сказать...» Что в жизни есть место случаю, отрезал, закусивший у дела Мячеслав. Светозара могла заснуть и подвергнуться нападению бандитов. Ее могли убить, когда она осталась без энергии. Белая дама питается от самой природы, мягко напомнила Емания. Им не нужна магическая энергия в классическом ее понимании. В отшельницах всегда присутствует сила. Я не понимаю, барон, к чему вы клоните? Язвительно осведомилась Милана. «Я ни к чему не клоню», холодно глядя на Волливуда, ответил Мячеслав. «Я выражаю сомнения в вашей версии». «Предложите свою». «Для этого необходимо провести хотя бы начальное расследование». «Кто же вам мешает?» Идея отправить фаворита королевы в глухую Сибирь показалась главному боевому магу Великого дома Людь Интересной. Неспособной к магии... Он наверняка не добьется никакого результата, и ему придется обратиться за помощью. А Милана тем временем будет рассказывать придворным анекдот о похождениях нахального мужика в дремучих сибирских лесах. В свою очередь барон прекрасно понял, что зашел слишком далеко. Воевода поймала его на крючок и с любопытством ожидала ответа. Королева нахмурилась, ее взгляд не обещал фавориту ничего хорошего. Емания и Снежана молчали, но чувствовалось, что они скорее на стороне Миланы. Именно поэтому барон решил не останавливаться. Полагая, ее величество согласно с тем, что смерть белой дамы Светозары требует детального расследования. И если никто из присутствующих не против... Я готов взять его на себя. — Разумеется, вам потребуется масса помощников, — усмехнулась Милана. Воевода не отказала себе в удовольствии потоптаться на сопернике. Ни не ни маг, тихо напомнила Всеслава. — Ему будет сложно разобраться в смерти белой дамы без помощи опытной колдуньи. — Именно это я и имела в виду, — Милана чуть склонила голову. — Хотите выращить любимчика, ваше величество? — Уважаемая Милана ошибается. Мне не нужны помощники. Барон улыбнулся и в упор посмотрел на воеводу. — Высморкаться я сумею сам. А для проведения расследования требуется в первую очередь ум, уже потом магические способности. Емания отвернулась. Снежана с трудом подавила рвущийся наружу смех. Всеслава лишь покачала головой. Вы его до покраснела. И вы сможете во всем разобраться? Разумеется. Если так, я первое принесу вам извинения.